В следственной лаборатории Анкморповской городской стражи Игорь варил кофе в сопровождении далекого погромыхивания, странных вспышек и запаха электричества. Наконец он нажал на большой красный рычаг, и в кофейник бурной струей устремилась клокочущая коричневая жидкость, которую Игорь затем разбил в две кружки, на одной из которых красовался девиз «Игорь и тебя завтопают» и на другой было написано «Гномы делают это чуть ниже». Вторую кружку Игорь протянул сержанту Шелли за дранец. Ей, как бывшему алхимику, периодически доставалось дежурить в лаборатории, но в эту секунду уютное кофепитие прервал шноби Шнопс, за которым на буксире тянулся сержант Колон. У сержанта что-то вроде шока, Игорь! Вот я и подумал, что ты сумеешь ему помочь. Могу устроить ему еще один, предложил Игорь, когда Фред Колон плюхнулся в кресло, которое зловеще скрипнуло под его весом. Кресло было снабжено ремнями. «Слушай, я не шучу», — сказал Шноби. «Говорят, бывает табачок — просто песня. Ну, а ему попалась сигара — просто сказка. Она разговаривает. Я сунул ее в мешок для улик, как гласит инструкция». Шелли взяла мешок и заглянула внутрь. «В нем же сэндвичи с яйцом. Честное слово, шноби тебе что, никто никогда не объяснял, в чем суть судебной экспертизы?» Поскольку ухудшить положение она уже вряд ли могла, Шелли выложила на стол сэндвичи, а вслед за ними одну сигару под майонезом. Она осторожно вытерла ее и рассмотрела. «Ну, Шнобби, я не курю и не разбираю в сигарах, но эта штука кажется сейчас совершенно спокойна». «Ее надо поднести к уху», – сказал Шнобби. Шелли так и сделала. «Я слышу только, как потрескивает табак, который, подозреваю, хранили в неподходящих условиях». Гномиха отвела сигару от уха и подозрительно уставилась на нее, а затем молча передала Игорю. Тот поднес сигару к собственному уху, по крайней мере к уху, которым пользовался, потому что с Игорями никогда не знаешь наверняка. Они с Шелли переглянулись, и Игорь первым нарушил молчание. «Есть такие жучки, табачные долгонофики, если не ошибаюсь». «Да, есть», — ответила Шелли, «но я сильно сомневаюсь, что они хихикают». «Хихикают?» «По-моему, там кто-то плачет», – сказал Игорь и сощурился, глядя на огромную сигару. Он добавил, «Нужно вымыть стол, продезинфицировать скальпель, взять пинцет номер два, а еще две или нет лучше четыре стерильные хирургические мавки и перчатки. Возможно, там какое-то необычное насекомое». «Я тоже подносил сигару к уху», – объявил Шноби. «Какое такое насекомое?» «Не знаю». «Ответил Игорь. Но обычно в тех местах, где выращивают табак, живут чрезвычайно опасные насекомые. Например, волтый травяной долгонофик из Говандаланда, Как известно, проникает в черепную коробку через ухо, откладывает яйца в мозгу жертвы и становится причиной долгих галлюцинаций, пока не вылезет через ноздри. Жертве неизбежно умирает. «У моего кузена Игоря целая банка этих жуков. Они очищают черепа до блевка». Игорь помолчал, «По крайней мере, мне так говорили, хотя лично я утверждает, не берусь». Он снова замолк и добавил, «Честное слово». Шнобишнопс направился к двери, но сержант колон, как ни странно, не последовал за приятелем. Он сказал, «Я заткну уши пальцами и побуду здесь, если вы не против». Он вытянул шею, чтобы посмотреть, как Игорь осторожно режет сигару вдоль, и жизнерадостно произнес, «Говорят, что заграничные сигары скатывают на бедре молодой женщины! Гадость какая!» Что-то звякнуло, заблестело и упало на стол. Шелли осторожно подалась вперед. На столе лежало нечто похожее на маленькую дорогую склянку для самых тонких алхимических экспериментов. А еще в ней что-то шевелилось, хотя сама склянка оставалась неподвижной. Игорь посмотрел через плечо гномихи и охнул. Они в молчании глядели на пузырек, пока тишину не нарушил сержант колон. «Какая блестящая штуковина!» – сказал он. «Интересно, она дорогая?» Шелли задранец многозначительно подняла бровь, а Игорь пожал плечами и ответил. «Мефценно, насколько я могу судить, если найти покупателя, у которого достаточно денег и к тому же соответствующий вкус по части орнаментации». «Это кокотный горшочек!» – негромко произнесла Шелли. Гоблинский церемониальный сосуд, сержант. На лице сержанта Колонна, похожем на планету Гигант, постепенно стало отражаться понимание. «Те штуки, которые они делают, чтобы хранить в них свою мочу и дерьмо!» – уточнил он, попятившись. Игорь кашлянул, взглянул на Шелли и ледяным тоном ответил. «Если я не ошибаюсь, этот горшочек другого типа, по крайней мере, здесь, на равнинах». Горные гоблины, которые чувствуют себя в безопасности, делают горшочки, а также коготные щёточки и, разумеется, коготные мавки. Он, выжидающий, хоть и без особой надежды, взглянул на сержанта. Шелли, которая знала колонна дольше, сказала. Я так понимаю, сержант, что гоблины на равнинах считают своих горных сородичей довольно странными. А что касается этого горшочка, она помедлила. Боюсь, это вещь совсем особого рода. «Ну, похоже, мелкие поганцы кое-что понимают», – радостно сказал Фред, и к ужасу Шелли схватил крошечный горшочек со стола. «Я беру себе. Для вонючих гоблинов он слишком хорош. А что в нем шумит?» Сержант-задранец посмотрела на выражение лица Игоря, и чтобы предотвратить проблемы в отделе экспертизы, схватила колонна за руку, вытащила его в коридор и захлопнула дверь. «Извини, сержант, но я заметила, что Игорь слегка заволновался» сержант колон встряхнулся, постаравшись проделать это как можно внушительнее и сказал: если горшочек чего-то стоит, я его заберу вот что в конце концов его отдали мне добровольно, разве нет Да разумеется сержант, но понимаешь ли он принадлежит гоблину сержант колон расхохотался гоблину да чем они вообще владеют кроме куч дерьма шелли помедлила. Фред Колон был, конечно, ленив и напыщен, но свидетельства доказывали, что, вопреки очевидному, он приносил страже не иллюзорную пользу. Следовало проявить такт. «Сержант, я хочу сказать, что ценю всю ту помощь, которую ты оказал мне с тех пор, как я оказалась в Севдополис-Ярде. Я никогда не забуду, как ты показал мне места, где можно укрыться от ветра и проливного дождя, и я уж точно запомнила список пабов хозяева которые готовы услужить жаждущему стражнику после закрытия. И, честное слово, я помню, как ты сказал, что копы не берут взяток и объяснил, почему угощение – это не взятка. Я ценю твое одобрение, сержант, поскольку знаю, что в силу воспитания ты не особо радуешься, видя стражи женщин, особенно гном его происхождения. Я понимаю, что за время долгой службы тебе пришлось приспосабливать свой образ мыслей к новым обстоятельствам. Поэтому я горжусь тем, что служу рядом с тобой, сержант Колон. И надеюсь, ты простишь меня, если я скажу тебе, что иногда лучше заткнуться и уложить в свою тупую башку парочку новых мыслей, вместо того, чтобы толдычить одно и то же. Ты подобрал безделушку, сержант, и она действительно твоя, более чем ты в силах вообразить. Хотела бы я объяснить подробнее, но я знаю о гоблинах лишь то, что знает среднестатистический гном и слишком плохо разбираюсь в коготных горшочках. В любом случае, учитывая цветочный орнамент и маленький размер, я думаю, что это так называемая душа слез. Сержант, и ты только что сделал свою жизнь значительно интересней, потому что… Пожалуйста, отложи его на минуточку. Я клянусь, что не отберу у тебя горшочек. Поросячие глазки Колонна подозрительно взглянули на Шелли. Но все-таки он протянул руку, чтобы положить горшочек на ближайший подоконник и сказал «Ну, если тебе так хочется» Шелли увидела, как он трясет рукой «Эта штука, кажется, прилипла» Шелли подумала «Значит, так и есть» Вслух она произнесла «Очень жаль это слышать, сержант, но видишь ли, в твоем горшочке живая душа маленького гоблина И теперь она принадлежит тебе Поздравляю!» Она попыталась говорить без сарказма. В ту ночь сержанту Колонну снилось, что он попал в пещеру полную чудовищ, которые болтали с ним на своем ужасающем наречии. Он решил, что виновато пиво, но, как ни странно, не мог выпустить из рук эту маленькую блестящую штучку. Пальцы не повиновались, как бы он ни старался.